Глава первая «Иди пить чай, дорогая!» Извини, что так поздно, но молоко привезли с фермы только несколько минут назад. Ария, не спеша встала из-за стола, и улыбнулась. «Я так и подумала, что Билл снова опоздал. Но ну, не волнуйся, ныне, и ради бога ничего не говори Чарльзу. Сама знаешь, сколько ему приходится работать, чтобы платить рабочим на ферме». «Да уж, ну, иди пей чай. Были сегодня посетители?» Ария посмотрела на коробку, в которой лежали шесть монет по полкроны. Приезжали четверо американцев на мотоцикле. Женщина сказала, что не понимает, как мы осмелились устроить в доме музей. «Вот нахалка!» — воскликнула Нэнни. «Жаль, меня там не было. Уж я бы ей показала». Ария засмеялась. В минуты гнева слова Нэнни звучали грозно, но они могли испугать разве что трехлетнего ребенка. Но ее муж все же купил пару открыток. Деньги я положила в ящик, как велел Чарльз. «Всего шесть человек за полдня», снова заговорила Ария, закинув руки за голову. «Пятнадцать шиллингов. По-моему, это безнадежно, Нэнни». «Сегодня я поговорю с Чарльзом. Вчера вечером он был такой уставший, что мне не хотелось его тревожить». «Подумай хорошенько еще раз. Я не согласна с твоей идеей. Так и знай». «Но нужно ведь что-то делать». Нэнни глубоко вздохнула, и этот вздох словно вырвался из глубины ее души, что жила в хрупком старом теле. «Знаю, дорогая» но только не представляю, что именно. Зато я знаю». Ария неожиданно наклонилась и поцеловала старушку в морщинистую щеку. «В конце концов, все утрясется. Вот увидишь. Все, что не делается, все к лучшему. Ты помнишь, как часто ты повторяла мне это, когда я была маленькой?» «Конечно. Вот только в жизни не всегда так получается». «Все будет хорошо!» — улыбнулась Сария, подходя к окну. На улице светило солнце, и легкий ветерок шевелил, начинавшие распускаться листочки. В пышных кустах рос перед домом, мягко жужжали пчелы. Тихая, умиротворенная картина сельской Англии. «Слишком уж здесь тихо!» — неожиданно сказала девушка, словно думая вслух. «Слишком тихо!» Далеко от дороги, а реклама нам не по карману. Посетители скорее привлекут Хатфилд Хаус, Лутенху и вубернское аббатство. К тому же герцог Бетфордский старается вовсю, чтобы заманить народ в Вуберн. Но Квинсфолли такой же древний и красивый, как Хатфилд Хаус возразила Нэнни. Только в десять раз меньше. Ладно, не обращай на меня внимания, я просто завидую тем, кто зарабатывает... Больше нас, хотя Чарльз и считает, что нет на свете лучше места, чем Квинсфолли. И он прав, воскликнула Нэнни. Оба вы пристрастны, засмеялась Ария. Когда им впервые пришла в голову мысль открыть дом для посетителей, казалось, это прекрасная возможность заработать. Правда, Чарльзу сначала притила мысль о том, что посторонние люди нарушат покой его любимого дома но Ария убедила его, что это их единственная возможность свести концы с концами. Чарльз, в конце концов, тоже загорелся идеей сестры, но, увы, их надежды не оправдались. Немногие слышали о Куинсфолли, а если и слышали понятия, не имели, как туда добраться, хотя от Лондона его отделяли всего 20 миль. К дому вела лишь узкая проселочная дорога пересекавшее нетронутое зеленое пространство графства Хартфордширт. Вдоль дороги, что вела в Куинсфолли, не было ни увеселительных заведений, ни бассейнов, ни заманчиво сияющих разноцветных фонариков. Не было и ресторанов, где можно было заказать обед, сидя у старинного камина. И все же находились люди, посещавшие Куинсфолли, и их потрясала красота, краснокирпичных стен пятивековой давности, узорчатые окна. Они благоговейно созерцали картины кисти великих мастеров, которые украшали банкетный зал. К сожалению, Куинс Фолли был очень маленьким. Как гласила легенда, его построили по желанию королевы Елизаветы. Это был ее приют, где она отдыхала от назойливого придворного окружения. Легенда намекала на некую романтическую историю, но подтверждений ей не было. Свое название Куинсфолли получил сразу же при постройке. Но в архивных документах графства Хартфордшир сохранились лишь скупые сведения о том, что он был построен по приказу сэра Чарльза Милборна. Не был ли он одним из тех галантных кавалеров, кто бросил сердце к ногам великой женщины, которую обожатели не уставали славить. Портрет королевы кисти неизвестного художника висел над камином в банкетном зале. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на него, были роскошные, ярко-рыжие волосы императрицы. «Она такая же рыжая, как я!» — сказала Ария, когда была еще совсем маленькой, указывая пальчиком на украшенные драгоценными камнями локоны юной королевы. — Она была великой женщиной, — ответила ей Нэнни. — А вот ты вряд ли станешь такой, если не научишься вести себя. Затем она подвела девочку к ступенькам, на которых были высечены какие-то слова, и заставила ее прочитать их вслух. «Если у Милборна рыжие волосы, жди неприятностей». Вот и сейчас сердце старой няни неожиданно сжалось. Пышная копна рыжих волос девушки, освещенная солнцем, словно золотым ореолом, окружала ее голову. Девушка была прекрасна, но в этом пустом, разрушающемся доме ей нечего было ждать». «Ей надо уехать отсюда», — подумала Нэнни. Слова уже готовы были сорваться с ее губ, как вдруг Ария стремительно повернулась к двери. «Машина! И, кажется, очень дорогая. О, Господи! Да это же новая модель Бентли!» Девушка вплотную подошла к окну, и выцветшие некогда красные шторы сомкнулись за ее спиной. «Шикарная машина!» Остановилась у их дома. Из нее вышел очень загорелый человек, без головного убора, в сером фланелевом костюме. Обойдя автомобиль, он открыл дверцу перед дамой, которая сидела на переднем сиденье. А Ари показалось, что весь облик мужчины, походка, манера держать голову, исполненный сознанием собственной значимости. В нем было нечто такое, что приковывало внимание. Почти не дыша, она наблюдала за ним сквозь стекло старинного окна. У приезжего были высокие скулы, глубоко посаженные глаза и твердо очерченные губы. Он не был красив, но его нельзя было не заметить и вряд ли можно забыть. Мужчина улыбнулся, и Ария подумала, что он не лишен обаяния. Его спутница, платиновая блондинка, была так хороша собой, что Ария ни на минуту не усомнилась, что перед ней звезда театра или кино. На темно-синее платье незнакомки был наброшен длинный норковый палантин, в ушах и на запястьях сверкали бриллианты. Опираясь на руку своего спутника, она смотрела на него, чуть приподняв голову. «Неужели еще один скучный старый музей?» — спросила она нежным голосом. «Я так устала». — Обещаю, это последний. В низком голосе мужчины угадывался слабый американский акцент. — Имей в виду, я не стану подниматься ни по каким лестницам. — Ты хочешь, чтобы я отнес тебя на руках? Женщина бросила на него многозначительный взгляд из-под длинных темных ресниц. Я была бы не против, но не здесь. Мужчина взял ее под руку и повел вверх по ступенькам к передней двери. Ари отвернулась от окна, продолжая наблюдать за приехавшими. — Пять шиллингов, если я не ошибаюсь, — спросил мужчина, обращаясь к Нэнни. Совершенно верно, сэр. Ненни неторопливо отсчитала сдачу с фунта стерлингов. — Нас будет сопровождать гид, или мы можем осмотреть все сами? — К сожалению, у нас нет гида, сэр. Вы можете осмотреть дом самостоятельно. Банкетный зал с картинами «Прямо!» Рука об руку. Мужчина и женщина пересекли холл и вошли в банкетный зал. Нэня обернулась к Арии. Восемь шиллингов за сегодняшний день. Все же лучше, чем вчера. Да, это лучше, машинально ответила Ария. Ей почему-то совершенно расхотелось наблюдать за посетителями. По какой-то непонятной причине на сей раз ей не хотелось услышать, Как эти двое воскликнут, — это все? И что ж, здесь больше нечего посмотреть? Девушка прошла по узкому коридору и открыла дверь в гостиную. Там ее ждал чай. Нэнни оставила чайник на подносе и накрыла его старым стеганым чехлом. Ария села за стол и налила себе чаю. На столе лежали сэндвичи с огурцом и кусок домашнего пирога. Она ела, не ощущая вкуса. Мысли ее были далеко. Через какое-то время она вздрогнула, услышав резкое фырканье заводимого мотора. аре выглянула из окна, из которого был виден фасад дома. Серый Бентли тронулся. Мелькнуло загорелое лицо с высокими скулами и темными глазами. Машина, набирая скорость, помчалась в сторону дороги, сверкая в лучах солнца, как... Видение из иного мира и почти мгновенно исчезло из виду. Они стали богаче на пять шиллингов, но у Арии осталось ощущение, будто человек из серого Бентли со своей любовницей что-то разрушили. Или, может, это ей только казалось. Двери позади нее открылись. Они недолго задержались. — Да, Нэнни, — сказала девушка, не поворачиваясь. — Ты это о ком? — спросил мужской голос. Ария резко обернулась. — Чарльз, я не ждала тебя. — Чаем. Напоишь? — спросил ее брат, садясь за стол. На нем были вельветовые брюки, все в пятнах и рубашка с расстегнутым воротом. — Конечно. Но что случилось? Почему ты вернулся? В село Сарески сломался нож. Чертовски досадно. Я рассчитывал завтра перейти уже на другой участок. Ария достала еще одну чашку. Ешь сэндвич, я сейчас сделаю тебе еще. Нет, я не хочу есть. Покачал головой Чарльз. Нужно возвращаться в поле, хотя мы не сможем продолжать работу, пока Джо не установит новый нож.